Глава 20. Бунт В возникшей тишине я нашел немного времени осмотреться, в том числе через камеры. Атмосферный истребитель рухнул на здание Шона, где была его мастерская, склад и, конечно же, жилье. Всю группу раскатали быстро и решительно, ведь их надежда была именно на зубастое прикрытие. А еще на возможность скрыться внутри трюма, однако «Авангард» сразу же снял нескольких человек. В старой пушке заряжены топовые трофейные патроны с начинкой, помогающей легче пробивать щиты и броню. Двигатели большине не пострадали, но они ручными ракетницами уничтожили две турели «Отто». Именно те, что расположены сзади. «Очень плохо. Нам ведь улетать с планеты». Так, мне звонит Бишоп. Ты куда? Вытаскивать гравибайки. Анна сдернула порванный брезен с авангарда, надела шлем и побежала внутрь корабля. Я же принял вызов. Какая у вас ситуация? Все нормально. Это ты выстрелил? Да, сразу поднялся, операция начинается. Хоттерн сейчас летят к комплексу, и вы тоже выдвигаетесь. Пока по земле. Погоди. «Это не они предали нас. Группа захвата явно пришла именно по нашей душе». «Тогда зачем они следуют плану сейчас? Могли бы уже наших атаковать. К тому же тогда бы сто процентов пришли и за моей головой. Все, нет времени болтать. Следуй плану. Я заранее выдвинул людей на позиции». «А фрегат?» «Приземлился ночью. Не до конца разгрузился, но плевать». Он отключился, я цыкнул и сам метнулся за шлемом. Руми по отданной команде прибежала к нам в трюме, и шериф выдал ей пушку старших с парой запасных ячеек. «Любимая привычнее», — сказал он, закинув свою винтовку за спину, и вытянув из одного контейнера стрелковый комплекс и запасные патроны для него. Через открытый шлюз внутрь трюма влетела Анна, а сразу за ней Тимур и София на втором гравибайке. Прибежал и более-менее выздоровевший Вик, надев доставленный бишопом скаф. «Отлично, вы остаетесь на корабле. Если не успеем вернуться, Тимур, на тебе взлет отсюда и перелет к нашей позиции. Оборону уже должны будут подавить. Может, возьмете авангард» — спросил Борис, который так и сидел в броневике. Выглядел он не в пример лучше прежнего. Новые листы брони, идеально гладкие, без следов грубой сварки, вернули ему пристойный внешний вид. Правда, не целиком, все же мы не полностью перебирали корпус. Он медленнее и слишком большой. Нам понадобится мобильность. Руми, садись позади Анны и защищай. Массивный дроид уселся за девушкой, сняв со спины весьма крупный импульсник из моего арсенала. Сзади него уселся Вик, до предела нагрузив гравибайк. Ко мне же подсел только массивный шериф. Правда, у Апарели был еще один пассажир. Шон, которого я назначил союзником, каким-то чудом не пострадал в череде взрывов и теперь ошарашенный сидел на бетонной площадке, Между трупами. «Иди с нами, если хочешь жить», — крикнула ему Анна. «Извини, что втянули. Мы не ожидали такого исхода». «Что? Вы сражаетесь с парадизом?» «Да. Тебя потом прижмут, если останешься. Тебе лучше эвакуироваться на время или беги прямо сейчас из города и прячься». Шон все же выбрал нас и сел позади шерифа. Мы стартанули по улице. Щиты Банши запустились. К тому же он вне зоны поражения каких-либо пушек. Пока не взлетит, корабль, скорее всего, вне опасности. По небу мелькали ракеты. Множество орудий ската расстреливало легкие летательные аппараты. «У вас есть план бегства с планеты?» Наперекор встречному ветру крикнул Шон, не имевший гарнитуры. «Ведь тут полно кораблей!» «Есть план угона фрегата. Думаю, корабельный инженер им не помешает». «Только дайте мне потом пушку. Это все бишип Он же простой детектив». «Как видишь, нет. Думаю, он и раньше был большой шишкой из серого сектора». «Черт возьми. Прощай, спокойная жизнь. Мне таких трудов стоило открыть ту мастерскую». «И она загибалась», — сказал шериф. «У тебя же клиентов не было. Район преступный, помощников нет. Но когда вернешься на планету, с которой выгонят корпоратов, сможешь потребовать все вернуть и даже льготы на восстановление выбьешь, если поможешь ВКС». Мы неслись невысоко над землей, огибая хребет, который закрывал большую часть района от прямовидимости с планетарной батареей. Внезапно со мной опять на связь вышел бишип. Шарт, у нас тут проблема с планетарной батареей. Мы выбили охрану, но нашего хакера убили. Нужен кто-то умелый, перехватить управление. Турели мы подавили. Да ты издеваешься. Выдохнул я. Он у тебя один был. Обоих убили. Ты же говорил что-то про взлом серверов. Я рыкнул и подключил людей на корабле к каналу. София не раз говорила, что хороший хакер, и даже подрабатывала в качестве тестировщика систем безопасности. То есть пыталась взломать систему заказчика и делала для него отчет по уязвимостям, давала рекомендации. Причем уровень, по ее словам, был далеко не детским. Уж не знаю, откуда такие навыки, но, надеюсь, их хватит. София, нужна твоя помощь на планетарной батарее хакеров положили». «Я не хочу лезть в самое пекло», — возмутилась она. «Ты же говорил, что не придется выходить». «Планы вечно рушатся. Захват батареи — одна из ключевых задач. Без этого мы не улетим с планеты». «Черт возьми! Борис, полезай обратно в грёбаный броневик. Я не отпущу тебя одну», — опомнился Тимур. «Нет, сиди на мостике», — тут же отказал я. «Я не могу отпустить ее в самое пекло! Надо поднять баньши!» «Нельзя!» — крикнул Бишоп, в звуковом канале раздался грохот. «Есть еще активные турели. Приходится держаться у самой горы в мертвой зоне. Пока отключена только оборона ближнего радиуса. И вам корабль не подходит для таких задач?» «Я справлюсь!» — сказала София. «Тимур, сиди на мостике и будь готов!» От батареи до комплекса не так уж далеко, и сейчас там началась шумиха. Бишоп собрал действительно много людей, и война шла полным ходом. «План пошел по одному месту, да?» — хмыкнула Анна. «Скорее, жизнь внесла необходимость немного импровизировать. Ого!» Впереди хорошо грохотнуло. Белоснежный корабль М-класса, напоминающий увеличенный атмосферный истребитель, свободно зашел под щиты базы. Якобы для обороны, но это сестры, видимо, решили идти до конца, получив возможность отвязаться от всей этой истории. Их курсовые пушки и турели прошлись по системам обороны. крошили охранных дронов, резали вышки технических надстроек. При этом «Альба Фламма» все еще находилась под куполом запущенных щитов комплекса. Само собой, цеха они не разносили. От этого пострадают прежде всего простые люди. «Внимание! Транспортное судно! Не пытайтесь совершить взлет или будете уничтожены!» Их предупреждение разнеслось на общем канале. И, конечно, пока транспорт не взлетел, на него перли с особым остервенением. Мы взяли повыше и ускорились по прямой, чтобы не опоздать на этот праздник жизни. Зря с одной из стен в нас пустили ракету. Именно настоящую, которая начала нас преследовать, когда я попробовал отвернуть. Реактивный снаряд с донаводкой легко теряет цель. Они сделаны дешевыми. «Руми, сбить ракету!» — крикнула Анна. Дроид поднял руку с импульсной винтовкой и начал удивительно точно полить Через несколько секунд приближающаяся ракета взорвалась, а после — и следующая. «То, что мы делаем, все больше походит на извращенную форму самоубийства», — пробормотал шериф. зажом Надеюсь, корпораты не успеют вовремя помниться Но сколько же людей в этом бунте поляжет?» Они выбрали бороться. Ох, мля! У планетарной батареи, держась вне зоны действия больших пушек, курсировал гигантский гравилет. Космический корабль без кучи важных систем, что максимум позволяет ему долететь до планетарных орбитальных станций. Весь грубо обшитый пушками и нужными системами. Сейчас он при помощи фиксированного мощного лазера в носовой части сбил заходящий на него истребитель. Обломки огненным дождем посыпались на горы, но по нему все же пустили ракеты, и Отто остановили далеко не все. Впрочем, и бронё его обвешали неслабо. Вот только ему, чтобы не попадать в опасную зону, приходилось чуть ли не тереться днищем о гору. И по нему то и дело прилетало от оживших орудий платформы. Идет захват, но управление перехватывают обратно», — констатировала Анна. «И, ну да, мелкие пушки они уничтожают». Порой спешно подобравшиеся в плотную скат, а иногда штурмующие, уничтожали малые орудия. Требовалось беречь только большие, а их зона обстрела была гораздо более ограничена. И внутри там шло ожесточенное рубилово. Благо, когда ее ставили в спешке, оставили и полностью мертвые зоны системы обороны, и уж тем более не успевали спрятать в горе дополнительные кабели питания и удаленного управления. Конечно, у нее был свой реактор и персонал, но вот перебитое удаленное управление и переподмощности не прошли бесследно. Лазутчики заранее смогли заложить взрывчатку, чтобы быстрее проникнуть внутрь. Дополнительно устроили еще вирусную атаку, временно ослепив сенсоры, которые имелись только на самой платформе или рядом, а не как положено, во множестве точек вокруг. Повстанцы хорошо подготовились к атаке, и появившиеся корабли им изрядно помогли. Надеюсь, Софей и Борис правятся. Они даже без нормального прикрытия. Но в крайнем случае фрегатам можно и протаранить батарею. Правда, тогда бунтовщиков перебьют или переловят. шриф нужно бы прикрыть ученых». «Ага, знаю. Анна, будешь мне должна. Мы ведь тут из-за твоей сестры». И ради диверсии. Но хорошо. Круто маневрируя, так что Шон, наверное, едва держался, мы под огнем влетели прямо к посадочной площадке фрегатного размера. Огороженную бетонную площадку взяли под контроль в первую очередь, и у погрузочной зоны под стенкой стояло множество контейнеров. полили по нам некоторые враги, тем самым выдавая себя». Систему свой-чужой мы настроили, без помех приземляясь на захваченном участке территории. И мертвых корпоратов и их дроидов тут оказалось немало. В том числе благодаря помощи с корабля-близняшек. Роль, которую изначально хотели бы отвести нам, но баньши слишком крупны для такой задачи. Пока управление фрегатом перехватывали, требовалось совершить саму диверсию и не допустить пехоту корпоратов. Именно здесь концентрировались основные силы повстанцев. Благо, хоть угловая, неожиданно красивая для утилитарного дизайна, громада транспортного фрегата никак не реагировала. Тут и там стояли вооруженные, чем попало, гравилеты, некоторые подбили... Из дверей ангара рядом высыпало некоторое число местных рабочих, которых пропустили, но как-то не слишком много. Вик без сомнений спрыгнул и побежал по своим делам. Шон метнулся к убитому солдату. Место тут вроде было тихое, если не ожидать активации от транспортника Я тут же спрыгнул с гравибайка. Шериф пересел на мое место и умчался окольными путями». А вот Анна все смотрела на коммуникатор. «Ну, ты смогла связаться?» «Оборвалось. Она сказала, что находится на складах с деталями для обслуживания и ремонта станков. За дверью бегают корпораты. Она там застряла. Не могла уронить груз на броневики. Ну, класс. Той есть свои задачи она запорола». Я цикнул. «Не все». «Двери не закрылись, и диверсию на внутренней охранной сети помогла устроить. Только с броневиками прокол. Надо ее вытаскивать. Плохо!» Мы знали, что внутри цеха окончательной сборки истребителей ближнего радиуса стояло как несколько колесных машин, одну из которых мы видели так и БМВД, для обеспечения безопасности производства и сопровождения грузов. Там просто нашлось подходящее место под крышей. Заодно вышло так, что внутренний мятеж невозможен. С оружием и опасными системами работали чуть ли не под дулом. И как Кристина говорила, один из кранов при желании можно было развернуть так, чтобы уронить на парковку тяжелые контейнеры. Конечно, такое можно было бы провернуть только в момент начала Суматохи. Вот теперь ситуация выходила из-под контроля. Это подтвердил и выбежавший из дверей союзник в потрепанном утяжеленном скафе. Он заметил нас и тут же махнул рукой. «Жард, Броневики сюда движутся, остаются под прочной крышей и перемалывают всех. Используют рабочих как живой щит и не позволяют разбегаться. Если прорвутся сюда. «Могут повредить фрегат. У вас же должна быть взрывчатка. Ее не хватает, и там полно головорезов корпы». Ну, отлично. Особенно вспоминая, что перед этими людьми стояла задача не только угнать транспорт, но и подорвать производство. Хотя, конечно, основная проблема в том, что пока требовалось держать оборону. Я тут же попробовал вызвать «белое пламя», как в переводе называется «корабль близняшек». «Что?» — воскликнула Эмма, что я понял только по переданной подписи. «У нас тут тьма сигналов. Не мешайся!» «Внутри ангаров броневики. Нужно их подбить. Есть чем?» «Нет, конечно. И мы не прицелимся. Там потолок прочный и экранированный. Мля, сюда куча истребителей летит!» «Стойте! Они же не будут свой комплекс ломать!» Связь оборвалась. Небо прочертили алые лучи. Пролетело несколько ракет, которые погнались за истребителем. Плохо. Оптимально для них было пользоваться местными щитами. Хорошо, хоть корпы крайне нехотя стреляют по своему имуществу, которое еще можно отбить. Ведь за убытки могут спросить с отдавшего приказ. Придется самим разгребать. Я прыгнул к Анне и дроиду. «Да не внутрь!» «У тебя есть идеи, как остановить броневики? Походу, узнаем. Если что, сматываемся». Мы влетели через открытые двери в секцию огромного ангара, где расположили склад. В сущности, это все был один просторный комплекс, и Анна сразу вильнула в сторону. «Стой! Ты куда собралась? Мех! Огромный мех!» «Ха! Почему его никто не использовал? Да потому что это не боевой робот, Анна! Тут имелся 12-метровый робот. Очень удобная штука для обращения с любыми габаритными штуками. Притащить контейнеры в произвольное место, хоть на участок складов снаружи, хоть прямо к шлюзам корабля донести и передать системам внутренних погрузчиков. Переместить привезенные контейнеры прямо на колесные грузовые платформы или же помогать со строительством. Притопал на месте, послужил краном и ушел универсальное мобильное средство. Вот только реальность немного отличалась от мехов из фантастики. Эти тяжелые штуки боевыми характеристиками не отличались и отлично показывали себя именно как промышленные устройства. Хотя, если вспомнить Бету Собака, «Все, я займусь им. Иди за Кристиной». Она остановила гравибайк рядом и спрыгнула. «Анна, я знаю, что делаю. Эй, ты, поможешь мне? Не хочешь досадить корпоратом? А придется». Она подняла сидящего под стенкой перепуганного техника. «Ладно, если занялась, значит, есть план. Я слез припаркованного байка». «Руми, за мной». «По не сдавшимся бойцам корпорации стрелять на поражение. Любые указанные цели в приоритете». Приказ принят. Я побежал вперед, хитросплетением конвейеров и манипуляторов. По другую сторону от них раздавался грохот. Собственно, линию уже повредили. Правда, далеко не полностью. Отремонтировать ее пока еще можно. На подвесах покоились собираемые части кораблей, и автоматизация была не совсем полной, хотя очень высокой. Но часто работникам требовалось контролировать и обслуживать именно линии, установленные какой-то местной корпой. Место было по-своему красивым, хитросплетение устройств, множество модулей. В такой обстановке прекрасно видишь, как же сложно произвести обычный малый истребитель. И как раз где-то на середине пути общего ангара широкий проход перегородили еще одним мехом, обрушенным арочным краном и кусками наполовину собранного истребителя. Союзные бойцы вели перестрелку. Руми почему-то решила, что сейчас уместно прыгнуть, что и сделала. Из ее спины развернулся блок из нескольких двигателей, на которых дроид взмывал на добрый десяток метров, выйдя на удобную позицию для стрельбы с обеих рук. Вот только в него почти сразу полетела очередь из крупной пушки. К счастью, дроид успел сманеврировать к правой стенке и резко снизился. Не получил повреждений. Враг не ожидал такого финта. «Не рискуй. У врага слишком много сил». «Две цели устранено!» – пропищал дроид неуместным высоким голосом. «Это могли быть и мелкие охранные дроны, но все равно хорошо. Я подбежал к одному из солдат, который спешно перезаряжал гранатомет. Как ситуация?» Солдат повернулся ко мне и все же заговорил. «Там три броневика, один поврежден. Засели в обороне и осторожничают. Думаю, ждут подкреплений, но скоро должны пойти на прорыв». «Ясно. Лучше понемногу отступайте. Можете сейчас прикрыть? Мне нужно попасть в ту дверь». Я указал пальцем вперед. Карта комплекса у меня имелась, и ангар не был полностью открытым. Часть помещений отделили под разные задачи. «Я не...» Внезапно на связь вышел Бишоп. «У меня отказал второй реактор. Он перепада мощности сжег половину системы». Напортачили? Или мозги с закладкой оказались? Сразу напрягся я. Наверняка мозги. Значит, что тому корпорату доверять нельзя. Наверняка, как агент задействовал. Черт возьми, меня подбили. Хорошо еще, что он все это время продержался. Скорее всего, просто не пробивался сигнал отключения к необнаруженной закладке. Тебя и раньше подбивали. Ты совсем... Да, совсем. «Родной реактор не тянет. Спалили двигатели. Приземляюсь и оставлю стрелять еще живые бушки. Все, кто меня слышит, начинайте отход к фрегату. Его системы должны скоро обнулить и запустить». Я дернул солдата. «Помоги прорваться к двери. Быстро! Запустите зал по броневикам. Они именно этого ждали. Теперь поедут прямо на транспорт. Надо задержать их».